под ударами жезла, которым его осыпал погонщик. — Огонь! Стреляй, Янос! — закричал Сандаган. — Свалим его быстрее! И оба пирата одновременно разрядили свои карабины, царились в шею слона, чтобы свалить его на Это был мастерский выстрел. Гигант повернул к берегу, но, когда он собирался взобраться на него, неожиданно силы изменили ему, и он тяжело опрокинулся, вышвырнув в кусты тех, что сидели в его полонкине. Победные крики огласили противоположный берег. Тиграм им прочем вскочили на ноги и открыли огонь по плывущим, чтобы помешать им присоединиться к товарищам. «Хватит! — приказал Янус. — Они получились полна и больше не будут беспокоить нас. К нашему слону скомандовал Сандакан». Они уже повернули в лес, когда услышали голос, вопивший «Помогите! На помощь! Это наш погонщик!» — крикнул Бедар. Глава 32 вторая. К Дели. Заслышав этот крик, беглецы поспешно перезарядили свои карабины и бросились к деревьям. Едва они оказались в укрытии, как увидели, что к ним отчаянно несется погонщик. Бедняга был во власти какого-то дикого ужаса и все время оглядывался через плечо, как бы боя, что за ним гонится. — Что с тобой? Что случилось? — выскочил ему навстречу бедар. — Там, там, — отвечал погонщик сдавленным голосом. — Что там? Объясни. — Слон с несколькими людьми. — Должно быть тот, который исчез, — сказал подошедший сандакан. Он, наверное, перешел реку дальше, чтобы зайти нам в тыл, где он остановился... Рядом с моим слоном. Люди на нем видели, как ты убегал. Да, господин, они даже кричали мне вслед, чтобы я остановился, иначе будут стрелять, а не захватят джубу, и я буду разорен. — В моем кармане достаточно, чтобы купить сто слонов, — успокоил его сандакан. — Не бойся, мы не оставим твоего джубу в беде. Друзья, вперед! Но прячьтесь за деревьями, постараемся захватить их врасплох. Малайцы бросились в кусты, довольно густые в этом месте, и забрались в чаще маскируясь там. «Где же они?» — спросил Сандакан, нигде не видя противника. «Может быть, они устроили нам засаду?» — предположил Янос. «Я почти уверен в этом». «Вагонщик», — сказал Тремальнайк, — мы близко к тому месту, где ты оставил Джубу. «Да, господин, дайте-ка я посмотрю». Вызвался Бедар. «Ждите меня здесь». «Если увидишь их, сразу же назад!» — сказал им Сандакан. Степай проверил свой карабин и, бросившись на землю, пополз, как змея. «Приготовьтесь!» — приказал Сандакан своим людям. «Я чувствую нутром, что эти негодяи ближе, чем мы думаем!» Не прошло и полминуты, как совсем рядом прогремел выстрел. Крик боли и последовал за этим. «Канали!» — вскричал Сандакан, бросаясь вперед. Они стреляли в Бедара. «Вперед, тиграмам Прочама! Отомстим за него!» Впереди зашевелились ветви деревьев, и из зарослей появился Бедар, прижимая руки к груди. С бледным лицом и остановившимся взглядом он шел им навстречу на подгибавшихся ногах. «Бедар!» — вскричал сандакан бросаясь к нему. «Я умираю! Там засада! На слоне! На сла...» Индийц упал ему на руки. Поток крови, хлынувший горлом, прервал его фразу. Он обратил глаза к Тремальнайку, как бы посылая ему прощальный привет, и выскользнул из рук сам Дакана, упав на траву. — Я уничтожу этих негодяев! — завопил тигр Малайзии. — За мной! Шесть пиратов, Тремальнайка и погонщик бросились через чащу, как ураган, забыв об осторожности, не прячась и не маскируясь. Сразу же за кустами они увидели группу людей, вооруженных карабинами, сидевших на одном из слонов, и прямо на бегу, без промедления, открыли по ним убийственный огонь. Сандакана и Яна стреляли в животные а другие целились в Паланкин, где было восемь человек, в том числе и оба туксов в огромных тюрбанах. Захваченные врасплох, они беспорядочно отстреливались. Слон их раненной пулей завертелся на месте, мешая целиться и угрожая всех их опрокинуть. Разрядив, как попало, свои карабины, они попрыгали на землю с риском сломать себе шею и побежали, как зайцы, сквозь кусты.